Глава 18. Туман войны. «Черт возьми! Чем дальше, тем хуже!» Рассказ временно исполняющего обязанности председателя сельсовета Прокофьевки Кулагина Сергея Ивановича получился сбивчивым. «Ну, как дело к закату пошло, мы поняли, что вы в лесу ночевать останетесь. Я раздал указание всем жителям покинуть дома на окраине и собраться у соседей и родственников в центре. Места там много, да еще и здание сельсовета». «Вон оно какое, просторное!» «Ну, понятно, что неудобно, конечно, но зато безопаснее. Зато все друг у друга на виду. Только вот фельдшер наш оставлять лазарет отказалась». «Почему?» – нахмурился Матвей Иванович. «Так она же баба упрямая. Зампред только плечами пожал. У нее там двое лежачих больных с воспалением груди лежат. И монгол еще раненый. Нет бы перенести их, так она ни в какую. Твердит одно и то же, что в лазарете им точно ничего не угрожает». В общем, переубедить ее не удалось. Ольга с ней осталась, а заодно и двое патрульных. Ну а что такого? Я недовольно ухмыльнулся. Действительно, что такого? В плане связи поселок отрезан от остального мира. Помощи ждать просто неоткуда. В окрестностях люди пропадают. Бродит убийца, еще какая-то дичь в лесу завелась. А в остальном все нормально. А дальше что? Спросил егерь. Да ничего, все спокойно было. Патрульные делали постоянные обходы, чередовались а под утро началось. Сначала одна группа в темноте что-то увидела, открыла огонь, потом другая. Пока все сбежались к западной части поселка и все осматривали, на другом конце кто-то в лазарет вломился. Когда добрались, в лазарете пусто было, дверь в помещение с больными наглухо закрыта, а Ольги и фельдшера нет нигде. На полу ружье разряженное, две гильзы стреляны и кровь чья-то. А старик Митрофанович из восьмого дома, дай бог ему здоровья, В окно видел, как из окна лазарета человек выполз. Худой, бледный и без одежды совсем. На улицах холодно, особенно под утро, а он голый. Сначала я решил, что тому привиделось. Да только Митрофаныч, несмотря на возраст, видит лучше, чем все мы вместе взятые. Вот как. И что он видел? Зрение хорошее, а память нет. Уже потом, когда поняли, что есть свидетель, когда все рассказал, мало что из деталей помнил. Вот как я говорю, так все и сказал. Я тяжело вздохнул. Мы оказались обложены со всех сторон. Мало того, что связь так и не восстановили, так еще эта история с Морлоками вышла на новый уровень. В Прокофьевке пропало уже три женщины, и к одной из них я точно был неравнодушен. Не скажу, что между нами что-то было, но пока сложно сказать. Со слов Федора выходило, что увиденное существо в лесу не одно и живет под землей, где-то неподалеку от поселка». Вся вина лежала на браконьерах Снегирёва. Желая попасть в золотоносную шахту, те просто взорвали один из старых входов в подземной туннели, не подумав, что могут быть последствия. Видимо, там они и столкнулись с морлоками, и между ними произошла короткая схватка. Несколько морлоков погибло, а браконьеры убрались обратно на мельницу. Но проблема-то осталась нерешенной. Под утро те сами пришли к ним и напали, мстительные однако. Честно говоря, воспринимать их всерьез было сложно. Если бы я сам своими глазами не увидел одного из них, ни за что бы не поверил. Хорошо, что Федор разогнал этот туман, если только слабоумный все это не придумал. Помнится, писатель-фантаст Герберт Уэллс в своей книге про путешественника во времени писал о похожих созданиях. Быть может, Федор просто где-то прочел эту книгу и нафантазировал себе. «Не знаю». Мне кажется, сложно такое выдумать, а заодно и сопоставить с уже известными нам фактами. Быть может, многое обстоит не так, как он рассказал, но общая суть остается той же. Мы имели дело с каким-то племенем мутантов, что с давних пор жили под землей. Чую шахту ту не просто так закрыли. Видать, шахтеры местные наткнулись на этих самых морлоков, когда туннели рыли в поисках желтого металла. И теперь, осмелев, по ночам они начали выходить на поверхность. «Сначала морлоки покончили с браконьерами, и, честно говоря, я не мог понять, почему они не сожрали тела убитых, если у них под землей голод. Не удивлюсь, если для этих существ каннибализм – это абсолютно нормальное дело. Тогда в чем же загвоздка? Может, у них есть какая-то моральная составляющая?» Затем, спустя какое-то время, они начали охоту на диких кабанов, коих в здешних лесах полно, даже лосям перепало. Как они напали, это уже другой вопрос. Потом они напали на Степана Кузьмича, а теперь морлоки вплотную подобрались к границам Прокофьевки и начали похищать женщин. Зачем? Обсуждение ни к чему толковому не привело, лишь нагнало паники. Люди галдели, спорили друг с другом и предлагали самые несуразные идеи, но толку от этого не было абсолютно никакого. Я судорожно выдохнул, Окинул взглядом присутствующих. Новость о пропаже Ольги меня окончательно выбила из колеи. «Иваныч, давай-ка выйдем!» Негромко произнес я, обратившись к сидящему рядом егерю. Затем, поднявшись на ноги, направился к выходу из приемной сельсовета. Егерь молча двинулся следом за мной. «Рассказывай!» – хмыкнул старик, уже сообразив, для чего я его позвал. «Вижу, что место себе не находишь!» «Матвей Иванович, нужно что-то решать!» «Ольгу так просто нельзя бросать. Время работает против нас». «Понимаю. Давай будем откровенны. Сдается мне, что женщин, они не ради еды похищают». «А для чего?» – сглотнув, спросил я, уже предполагая, каким будет ответ. «Вырождаются они», – как-то отстраненно произнес егерь. «Кровь беднеет. Наверняка болезни там всякие. Нехватка витаминов и свежего воздуха. Они больше 30 вряд ли живут. Вот и решили, что можно...» Дальше можно было не продолжать, все и так очевидно, это даже представить страшно, тебя похищают, тащат куда-то под землю, грязь, нечистоты, сплошная тьма, без еды, без воды и свежего воздуха, и все это, чтобы обновить потомство, тьфу, Иваныч, это не дело, возразил я, чувствуя раздражение, пока мы тут сидим и сопли жуем, время идет, Ольге нужна помощь, еще есть время, а как ты ей поможешь? Мы же даже не знаем, где искать. Так бы понятно, вооружились и спустились под землю. Там бы чего-нибудь придумали. У нас руки связаны». «Есть только один человек, кто может нам указать путь», – твердо заявил я. «Федор, что ли?» Я задумчиво кивнул. Мозг уже вовсю строил планы относительно того, как действовать в сложившейся ситуации. «Идем, составишь компанию. Сдается мне, он знает, где браконьеры вход в шахту взорвали». Как были в походной одежде, так и двинулись к дому Фёдора. Собой прихватили ружья, на всякий случай, мало ли. Ночью морлоки прячутся в своих подземных норах, значит боятся дневного света. Но где-то неподалеку обитал Митька, и черт его знает, что он еще выкинет. Пока шли, в памяти неожиданно всплыло сразу несколько фактов из моей прошлой жизни, как раз по этой тематике. Так бывает, ничего-ничего, и вдруг раз... Помню, как-то в середине 2000-х разговаривал с одним опытным журналистом, который в каком-то журнале несколько лет вел рубрику вроде «Тайн XX века». Так вот, однажды тот рассказал очень любопытную историю, и не одну, даже показывал подтверждающие документы и какие-то размытые фотографии. Я тогда не придал значения, а сейчас вот почему-то вспомнил. В октябре 1993 года в Москве, как раз во время печальных событий у дома правительства, Произошел малоизвестный инцидент, который на фоне громких событий в стране просто не придали огласки. Чтобы исключить захват Белого дома из-под земли, командованием в те туннели были спущены две роты хорошо вооруженных солдат. Цель у них была простая – пресечь любую угрозу из прилегающих туннелей метро в подвал и здание. Сначала все было хорошо, солдаты спустились, заняли все подходы, выходили на связь, патрулировали, а потом они бесследно пропали. Спустя несколько дней, когда все закончилось, и про них неожиданно вспомнили опомнившиеся командиры, оказалось, что вызывать на связь уже некого. Все они словно испарились. Не было ни людей, ни оружия, ни экипировки. Никаких следов. Организованные поисковые меры ни к чему не привели. Не было обнаружено ничего, что могло бы ответить на главный вопрос «Куда пропали 200 с лишним хорошо вооруженных людей?». За неимением хоть каких-то доказательств всех списали, как без вести пропавших, а дело замяли. Тогда же он рассказывал и про другой случай, что один матерый диггер случайно наткнулся на карту туннелей московского метрополитена. Да только карта-то оказалась непростой, на ней не было привычных линий метро, какие висят во всех вагонах, вместо нее там была совсем другая. Но первым, что бросилось в глаза, это красные районы Москвы. По словам того Диггера, имелся ряд зон, где по ночам в столице гулять категорически нельзя. В них часто пропадали люди и тоже бесследно. И это действительно так. Люди всегда пропадали, только не всегда это можно было объяснить, но именно отмеченные на карте районы были самые опасные. Диггер начал копать и постепенно выяснил несколько страшных фактов. Он утверждал, что карта повторяла те туннели подземного города, что находятся под основным метрополитеном. Куда так любят лазить столичные любители острых приключений? Вот только туннели те уходили настолько глубоко, что туда даже лезть не хотелось без специального оборудования. Было в этом что-то жуткое, мистическое. И составили карту другие диггеры-одиночки, негласно сотрудничающие с Комитетом государственной безопасности, а потом и со структурой из трех букв, перехватившей упавшее знамя. Журналист был твердо уверен и ссылался на серьезные источники, мол, в самых глубоких подземных туннелях обитают племена Морлоков, подземных жителей. Вроде как они жили там всегда, еще со времен Ивана Грозного. Они претерпели множество генетических изменений, но были очень похожи на людей и вроде как воевали друг с другом. Пополз слух, что якобы некоторые дигеры смогли наладить с ними нечто похожее на контакт. На тех диггеров вышло КГБ. Даже была негласная война между Морлоками и чекистами. А дальше начиналась чистая фантастика – в которую я тогда вообще не поверил. После нескольких лет такой войны один из старших офицеров управления через тех же диггеров смог добиться встречи и якобы даже договорился с подземными жителями, что они, КГБ, частично закрывают глаза на похищение людей и кражу продуктов, а те защищают Кремль от любых угроз, которые могут прийти из-под земли. Ради этого большую часть туннелей, ведущих в подземелье Кремля, наглухо перекрыли а те, что остались, были под надежной защитой. За много лет никто не смог попасть из туннелей в подвалы Кремля. И черт возьми, уж не по этой или причине. «Эй, Женька, куда тебя понесло?» Голос Матвея Ивановича вернул меня к реальности. И верно, я действительно прошел мимо дома, едва не столкнувшись со столбом. Ничего себе, вот это я задумался. А, да задумался что-то. Старик скептически покачал головой, но продолжать эту тему не стал. Мы подошли к дому Федора. Тот словно чувствовал, что мы идем, и сам вышел навстречу. Он терпеливо ждал, пока мы приблизимся. «Слушай, Иваныч», – тихо пробормотал я, с недоверием глядя на слабоумного. «Начинай ты, а то я боюсь сорваться. Но не умею я с больными на голову людьми разговаривать». Егерь только загадочно усмехнулся, но противиться не стал. «Я знал, что вы вернетесь!» Издалека начал парень, глядя на старика. «Я слышал, что ночью женщины в поселке пропали, да?» «Ты об этом знаешь», – не выдержал я. «Тихо», – махнул на меня рукой егерь. «Да, Федя, расскажи, что ты об этом знаешь». «Их морлоки утащили», – проигнорировав меня, продолжил Федор. «И будут нападать еще. У них внизу плохо, рождаемости почти нет. Болеют часто, с другими сражаются, а новые женщины позволят им рожать здоровых». «Фу, мерзость!» Видно было, что он это не придумывает на ходу, а как будто бы вспоминает. Это было странно, даже пугающе. «Откуда тебе это все известно?» изумленно спросил Матвей Иванович. «Отец говорил. Он же шахтером был, видел их. А когда был пьян, многое вслух говорил, а потом забывал. Но я все помню. Только сначала я не верил, думал пугает страшными рассказами просто» а потом однажды увидел их сам. «Погоди-ка», – насторожился я с недоверием, глядя на парня. «А когда ты увидел Морлока в первый раз?» «В пятьдесят четвертом, осенью». «Так», – мы со стариком переглянулись. «Но ведь ты же сказал, что браконьеры пробили путь в шахты только в марте этого года, так? Значит, они раньше выходили на поверхность?» Парень охотно закивал. «Ну ведь есть же им что-то нужно? Под землей пищи почти нет. Вот они и выживают, как могут, ищут выхода на поверхность, среди скалы ущелий. Повезет, зверя подстерегут. Так вот почему мы видели туши кабанов в самых разных частях района, задумчиво произнес я, глядя на егеря. Нападения были и раньше, только Прокофьевка стоит далеко. Они не рисковали уходить далеко от своих нор. Они зрячие. «Не знаю, отец про это ничего не говорил, но точно знаю, что они боятся дневного света, предпочитают темноту, сырость и холод». Эволюция наверняка адаптировала их к подземной жизни. Зрение, скорее всего, будет плохое, а вот обоняние и слух наверняка прокачаны куда лучше, чем у нас. «Не знаю», – вдруг зевнул Федор, – «я устал». «Послушай, Федя», – спокойно произнес егерь, – «Девушку знаешь, племянницу нашего председателя?» «Ольгу?» – переспросил тот. «Знаю, конечно. Она хорошая, добрая». «Вот как раз ее ночью и похитили эти самые морлоки. Сдержанно продолжил я. Нам нужно ей помочь, пока это еще возможно». «Нет, нет, вы ей уже не сможете помочь. Ее выбрали, утащили в глубокие туннели». Помрачнел Федор, глядя на меня растерянным взглядом. «Но, может быть, и нет. Могли ее убить, если та сопротивлялась. Ты покажешь нам, где вход в ту шахту?» – мягко спросил егерь. «Зачем? Они и вас убьют. Вы не понимаете». «Очень даже понимаю», – жестко вспылил я. «Либо ты покажешь нам черта вход, и мы спасем девушку. Либо...» Я не нашелся, что ответить. В голове была каша от происходящего. Но парень вдруг уселся на землю, закатил глаза и завол что-то нечленораздельное. Это было похоже на какое-то безумие. А потом, словно опомнившись, он совершенно отчетливо произнес. «Девушка жива. Я покажу вам вход. Но нужно подготовиться. Живой ее не отдадут. Веди сейчас». «Погоди, Женька», – осадил меня Матвей Иванович. «Парень прав. Не торопись. Сначала нужно подготовиться. Оружие собрать, патроны». Что ты под землю собрался с голыми руками лезть?